Окно было рядом с двойной рамой и двумя форточками. Одна открыта наружу, на улицу, вторая в комнату. Но когда я, привстав на цыпочки, протянул руку подальше в форточку, чтобы сбросить пепел, я вдруг увидел то, что заставило меня забыть и о сигаретах, и о коньяке, и обо всех этих тонкостях индуктивно-дедуктивного метода.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 Но кто мог подумать, меня же интересовали только пепельницы и бутылки. Впрочем, и без лупы тут была отчетливо видно полукруглая в разрыве деревянной ткани ложбина глубиной в 3 примерно миллиметра. Я вытащил из целлофанового опечатанного сургучом пакета желтовато-стальную пулю, которая три дня назад завершила биографию первого заместителя председателя КГБ СССР, рыльце пули было чуть сплющено, как и положено при встрече с черепной костью, но ее холодное круглое тельце калибра 9 мм было не покорежено. И держа эту пулю за самый край, за донышко, я приложу ее к этому крохотному желобку,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 Из следующей квартиры была слышна громкая музыка. На мой звонок в двери показалась толстая девушка в свадебной фате. «Извините», — сказал я, — «у вас не найдется бинокля». «Чего?» — изумилась невеста. «Ну, в по счету квартире, лично из рук внука, бывшего министра морского флота Бакаева, я получил цейсовский бинокль и даже детскую подзорную трубу».